Борис Пастернак Февраль Достать чернил и плакать Писать о феврале на взрыт, Пока грохочущая слякоть Весною черную горит Достать пролетку За шесть гривен Через благовест Через клик колес Перенестись туда, где ливень Еще шумней чернил и слез Где, как обугленные груши С деревьев тысячи грачей сорвутся в лужи И обрушат сухую грусть на дно очей. Под ней проталины чернеют, и ветер криками изрыт. И чем случайней, тем вернее слагаются стихи на взрыт. 1912 год.